«Нет», — прошептала старушка. Она уже не очень доверила в благополучный исход этого ночного визита. «Кролик есть и с черными ушками», — зачем-то добавила она. «Морковку у меня ворует, все поймать не могу». «Поймаем», — успокоил паромщик, доставая сигару. «Огня мне!» В дверном проеме появился еще один черт с факелом в руках. Низкий лоб, выдающаяся вперед челюсть и вообще вся его наружность говорили о том, что интеллектом он не блещет. Вошедший молча ткнул факелом в лицо своему новому шефу. Сигара загорелась вместе с бакенбардами. Получив копытом в живот... Мужлан довольно быстро покинул помещение, вереща на лету. — Вот видите, — недовольно пробурчал артист, гася баки. — С кем работать приходится? — Доверь таким спичке. — Так, что там у нас дальше-то? — А, вспомнил Пусть струится над твоей зубушкой Небольшой веселый костерок. Грета обижала гостя и высунулась наружу. Избушка была завалена хворостом по самую крышу. Вокруг суетилась рогатая братва. Кто-то подтаскивал хворост, кто-то уже разжигал факелы. — Ребятушки, да за что? — взмолилась старушка. Паромщик, вольготно расположившись в любимом кресле Греты, Небрежно закинул копыта за копыта, Выдернул из-за лацкана фрака бутылку экстра эликсира, Сделал длинный глоток и, удовлетворенно вздохнув произнес, «Я натура тонкая, чувствительная, Поэтому говорить с тобой будут другие. Очень хотят наши братки с тобой потолковать за жизнь». А уж договоритесь вы за жизнь или нет, пардон, мадам, вам решать. Я, мадемуазель, — возмутилась фрау Грета. Сочувствую. Гость скорбно качнул врагами. чем более обидно в цвете лет. В дверном проеме появились еще три накачанные фигуры, обвешанные браслетами и гайками. Ну и че... «Бабонька, побазарим за жизнь?» К русскому сленгу старушка была непривычна, но то, что базар может плохо для нее кончиться, поняла сразу. «Значит так, старая, капусту шинкуешь?» «Шинкуешь». «Да какую капусту? Огород, почитай, лет пятьдесят не сажала. Мухоморчиками живу, корешочками, травками разными, настоечками». «По поводу двух последних позиций мы попозже еще побеседуем», — повещал паромщик, добивая свою бутылку. «Долю в общий котел не откидываешь, не откидываешь», — продолжал перечислять качок. «Так что делать-то будем, бабонька?» «Не знаю», — старушка развела руками бригаду собственную имеешь качнул копытом паромщик с нашим слейшим другом дьяволом связалась фрау ошарашенно посмотрела на чертей люцифер вам враг удивилась фрау я этого не говорил мохнатый палец паромщика отрицательно покачался перед носом ведьмы Однако на данный момент сей субъект нам, так сказать, слегка мешает. Политику неправильную ведет. Невинных девушек с пути истинного сбивает. Вот как вас, например, фройля Грета, качкам это надоело. Их новый шеф нахально хлебает эликсир, а им приходится работать на сухую. Короче, старая, долю в общак, лютому в морду. И вообще, кто не с нами, тот против нас. В дверном проеме взметнулись зажженные факелы. — С вами я, с вами, — заверещала ведьма. — Объясните только, что делать-то надо? — Вот это базар. Шеф лучше нас объяснит. Качки не спеша удалились. Скоро здесь появится добрый молодец. Большой человек в нашем деле. Папой его величают. Может представиться и Ильей. Погоняло у него такое. Надо бы на по-русскому обычаю его принять, накормить, напоить, в баньке попарить, в русской баньке. Строго добавил Паромщик. После баньки, как положено, кубок поднести с эликсиром. — Да откуда ж я его возьму? — схватилась за голову старушка. — Он денег и вешеных стоит. Избушку продам, и то не хватит. — Я же сказал, — проникновенно произнес артист. — Папа приедет. Он щелкнул пальцами, на порог бухнулся ящик. Эликсира. За ним еще один, еще, еще. Следом пошли банки с малосольными огурчиками, помидорчиками, копчености. Избушка превратилась в продуктовый склад, которым можно было накормить пару армий. И неплохо накормить. Ножки избушки не выдержали нагрузки, подломились, и сруб оказался на земле. — Разбирай завалы! — — скомандовал паромщик. — На Ростовку для баньки потом пойдет.